Страстная жизнь. Когда Джозефа Кэмпбелла спрашивали о том, как следует жить, он любил повторять: "Следуйте за своим счастьем". Он понимал, что большую часть времени мы живем под диктатом родителей и своей культуры, теряя в процессе жизни лучшие черты собственной индивидуальности. Некоторые из нас, слыша про счастье, недоумевают, считаю, что речь идет о нарциссизме или о каком-то фантастическом путешествии, наподобие космического полета. Я понимаю слова Кембла иначе. По-моему, речь здесь идет о душевном странствии, включающем все необходимые для этого страдания и жертвы. Я склонен несколько перефразировать мысль Кембла и выразить ее так: "Следуйте своей страсти". Страсть это то, что подпитывает нас. И как и наше профессиональное призвание, она скорее веление, чем выбор. Скульптору Генри Муру, которому исполнилось 90 лет, задали вопрос: "Как ему удается по-прежнему вести столь разнообразную и насыщенную жизнь?" На что тот ответил, что внутри него живет такая сильная страсть, которая никогда не истощается. По той же причине Иец продолжал писать стихи, находясь уже на смертном одре. В стихотворении, написанном незадолго перед смертью, он назвал себя старым диким шутником. А греческий писатель Казанзакис дал такой совет: "Не оставляйте смерти ничего, за исключением горстки костей". Я цитирую здесь писателей и поэтов не только потому, что они оставили свои мысли на бумаге, но прежде всего потому, что художник все время горит в огне своего творчества. Каждый человек, который пытается всерьез заниматься творчеством, знает, насколько тяжел этот труд, с какими страданиями он сопряжен и вместе с тем, какое ощущение удовлетворения приносит и сам творческий процесс, и его завершение. В среднем возрасте для нас открывается возможность найти предмет своих страстных устремлений. Возникает неумолимое желание найти то, что погружает нас в глубины жизни и нашей природы. И этот поиск вызывает болезненные переживания, которые способствуют нашей трансформации. Подобно людям, верующим в переселение душ, мы можем вернуться из подобных поисков обновлёнными и получить новый шанс реализовать свои возможности, но все равно это уже будет совершенно иная жизнь, не та, что до этого. Наше призвание заключается в том, чтобы прожить свою жизнь максимально полно. Мы не должны приближать смерть и беспомощно запинаясь и стыдясь хныкать о невозвратном прошлом. Если мы родились, чтобы реализовать себя как полноценную личность, то надо твердо сказать, это время пришло, чтобы найти свою страсть и отдаться ей. незачем срываться с насиженного места, как, например, поступил Гоген, переехавший на Таити, ибо есть понятие долга, есть люди, чья жизнь в той или иной мере зависит от наших решений, а также и другие аргументы за то, чтобы не отказываться от принятых на себя моральных обязательств. И все же, мы обязаны жить своей страстью, как бы ни казалось, нам наша жизнь банальной и временной, с надеждой, что в один прекрасный день все станет абсолютно ясным, а выбор чрезвычайно легким. Жизнь редко бывает простой и ясной. Столь же нелегким оказывается, и выбор, который предопределяет и преобразует нашу жизнь. Страх погрузиться в собственные глубины Это наш враг. Мы волнуемся, что нам чего-то не разрешат. В среднем возрасте все разрешения отменяются. В них больше нет необходимости. Врагом является только страх и ничто иное. Но если нас пугают собственные глубины, возможное проявление страсти, то тогда нам в еще большей степени следует бояться своей непрожитой жизни вот некоторые важные аксиомы Первое. жизнь без страсти это жизнь без глубины вторая страсть хотя она и представляет опасность для порядка предсказуемости а иногда и душевного здоровья свидетельствует о наличии жизненной силы Третье. Нельзя приблизиться к богам, к архетипическим глубинам, не рискуя с головой окунуться в бесконечность жизни, ибо таковы пожелания богов и веления страсти. И последняя, четвертая аксиома. Поиск новых страстных увлечений и занятие интересным и приятным для себя делом способствуют процессу индивидуации. Когда мы приходим к осознанию всей необъятности нашей жизни и выбираемся за пределы детских и этноцентрических границ, мы должны сказать да своему душевному странствию и поставить на карту все. Рильке написал стихотворение под названием Архаический торс Аполлона, в котором рассказчик исследует каждую трещинку и каждый изгиб рельефа искусно обработанного камня. А затем он вдруг понимает, что он сам стал предметом изучения со стороны скульптуры. Поэма заканчивается неожиданным резким приказом: "Сумей и ты себя пересоздать". Я понимаю это так: когда человек сталкивается с предметом, рожденным истинно творческим, дерзким воображением, Он не может притворяться бессознательным. От него в равной мере требуется широта души и дерзость поступков. Следуя своей страсти, которая проникает в нас так глубоко, что причиняет одновременно боль и радость, человек ускоряет процесс индивидуации, извлекая из глубин свои скрытые возможности. Как и в случае выбора работы по призванию, эго не принимает на себя никакой ответственности. Оно может либо отойти в сторону, либо дать свое согласие. Это не моя, а твоя воля. Жизнь со страстью приносит человеку обновление, когда старая жизнь зачерствела. Жить со страстью это единственный способ полюбить жизнь.